Глава сорок первая. Наказание. Кинар, как у тебя дела?» Лучезарно улыбалась Бьянка, пока я мысленно выплёвывал все известные мне ругательства. «Отлично», — хмыкнул я. «И с чем именно связан твой перевод, если не секрет?» Я, конечно, и так примерно представлял истинную причину. Мне просто стало интересно, услышу ли я правду. «Я давно об этом задумывалась». Лицемерка повела плечом, делая вид, что её слова — чистая правда. «Тем более ты рядом», — добавила она. «Сможешь помочь, если что, так ведь?» «Так, чего мне стоило, чтобы не послать её куда подальше, известно только богам. Наглая, беспринципная, когда ей выгодно тупая, не понимающая намёков, чтобы меня оставили в покое». Что поделать, моё воспитание не позволяло сказать прямым текстом дочери, лучшей подруге моей матушки, чтобы она катилась ко всем чертям. Хотя дело не в воспитании вовсе. Мама расстроится, если узнает, что я подобное ляпнул. Начнутся обиды, недовольства, может, даже и слёзы. В общем, придётся мне как-то выкручиваться из этой ситуации. Вот какого чёрта она именно сейчас припёрлась? Не могла чуть позже, когда Кэрин согласится стать моей спутницей жизни? «Ладно», — махнул я рукой, словно прогоняя назойливую муху. «Иди на свой этаж, время уже много». «Так мне и идти никуда не нужно», — хихикнула Бьянка, что вызвало у меня настороженность и примерное представление о её дальнейших словах. «Я твоя соседка», — она указала рукой на дверь. «Теперь эта комната моя. Здорово, да?» «Да», — злобно процедил сквозь зубы, прикидывая, как качественно матушка подготовилась к переводу этой надоедливой особы. «Вообще-то на этом этаже все комнаты были заняты», — хмыкнул я, из последних сил сдерживая своё недовольство. «Так ректор Леройд переселил одного адепта, едва ли не пропела Магиана, чей резерв был ничтожно мал. Так что если будет скучно, заходи». «Обязательно», — буркнул я, чуть ли не спинка вышибая собственную дверь и влетая в комнату злющий как сам дьявол. «Тахир!» — рявкнул я. Любопытно. Уже в который раз повторял друг, перебирая бахрому своего пледа. Она сюда приехала не просто так. А я тебе что говорю, готов был заорать в голос. Она все каникулы мне кровь пила своей тупой болтовней. Мне даже пришлось облюбовать чердак, чтобы избегать ее назойливого внимания. Да она мне шагу ступить не даст. Так объясни ей все четко и ясно, чтобы не путалось у тебя под ногами. Пожал плечами Тахир. «Если я ей такое скажу, то Бьянка помчится к моей матери, плакаться ей в жилетку». Зашипел я, метаясь по комнате из стороны в сторону. «Как же она меня бесит, а? Вот зачем мама её сюда притащила? Я же доступно изложил ещё в прошлый раз, что жениться на выбранных девицах не намерен. Отец меня поддержал. Так какого чёрта она тогда творит? Чего добивается? Решила взять меня измором? Или нет?» Когда Бьянка сведёт меня с ума, и я лишусь здравого рассудка, они утащат невменяемого меня в храм для совершения ритуала бракосочетания. «А что, неплохой план, скажу я тебе». «Ты-то хоть не издевайся», — взмолился я. Она вообще не вовремя появилась. Что подумает Кэрин, когда эта эльфийская пиявка будет везде ходить за мной хвостом? «Так портал», — произнёс водник. «Точно», — выпучил я глаза. «Порталы!» Это пустоголовое не только слабо на серое вещество, так ещё и её резерв оставляет желать лучшего. Она не в силах открыть даже маломальский портал. Так что хоть что-то положительное во всей этой истории. Кстати, заклинание Чахры на Кэрин кинула Рика. «Что?» — подскочил с кровати Тахир, метая глазами молнии. «И ты молчал?» «Так я на аллее об этом узнал, когда пришёл во время твоего отсутствия. Вот сейчас говорю». «Пошли!» — рыкнул друг, нервно сжимая губы. «Подожди», — остановил его я. «Здесь нужно действовать с умом. Что ты сейчас ей скажешь?» «Ничего, просто сравняюсь с землей», — уверенно отчеканил Тахир. «Из-за тебя, да? Из-за тебя она напала на Кэрин». «Ну, хочешь, меня сравняй с землей», — сплеснул я руками. «Даже сопротивляться не стану». «Насколько надо быть бестолковой, чтобы осмелиться на такое?» — пылал яростью друг. «Это для нас останется загадкой, брат», — хмыкнул я. «Я предполагаю следующее». Обсудив одну из моих мыслей, мы дождались времени, когда все адепты точно впадут в глубокий сон. Открыв портал, в нужной комнате отыскал взглядом спящую Рику. Не составило труда спеленать её магию и утащить с собой в пространственную воронку, туда, где никто не помешает нашей милой беседе. «Не дёргайся», — рыкнул я, смотря на учащённо дышащее тело огневички, которая от страха прижалась к стволу дерева. «Ке-кинар?» Ки — заблеяла девушка. «Значит так», — прервал я её, создавая магией свою излюбленную огненную цепь, наматывая её себе на указательный палец. «У тебя есть два пути, и какой выбрать — решать только тебе». «Что происходит?» — шмыгнула носом Рика, делая вид, будто не понимает, из-за чего она оказалась ночью посреди леса, со мной и тахиром не прикидывайся закрой рот и слушай пригрозил ей водник твое счастье что я девушек не бью иначе в порошок бы стер огневичка вжала голову в плечи всхлипывая кинар я же все из за тебя заревела девушка да только ее слезы меня не тронули либо ты доносишь правду до ректора сама и тебя отчисля нет ревела громче рика перебивая «Только не это!» «Раньше нужно было думать», — взбесился Тахир, выпуская водную плеть и щёлкая ей в воздухе, не задевая магианы. Конечно бы он не тронул девушку, просто решил таким образом её припугнуть, чтобы в следующий раз неповадно было. «Раз этот вариант тебя не устраивает», — невозмутимо хмыкнул я, так и продолжая крутить огненную цепочку. «Тогда остаётся другой». Рика замолчала, вытирая слёзы тыльной стороной ладони. «Заклинание повиновения». Моя фирменная ехидная усмешка растянулась на лице. «Но...» — начала заикаться Рика, не решаясь подойти к нам с Тахиром. «Но ведь я стану куклой!» «Ты хотела сказать «безопасной для всех?» — рыкнул на неё друг. «Вперёд, Рика! Начинай читать заклинания!» «Как только ты искупишь свою вину, я тебя освобожу», — продолжал насмехаться над ней я. «А пока...» Побудешь в роли ручной зверушки.